Руна 38. Герои Калевалы отправляются в Похйолу за Сампо. Мудрый старец Вянемянин, узнав, как славно живется мрачной Похйоле Сампо, сговорился с Ильмаринином отправиться в Сариолу и забрать у старухи Лоухи из медной скалы чудную мельницу, чтобы впредь одаривала она своими благами осиянную землю калевалой. — Только трудно нам будет добыть сампо, — сказал Ильмаринин, — не отдаст его добром лоухи, а само оно сокрыто за девятью замками, да к тому же пустило вглубь корни. Один ушел в землю, другой зацепился за берег моря а третий крепко обвил утес. — Ничего, — ответил мудрый Вяйнемянин, — возьмем мы большой корабль, чтобы было куда погрузить сам по, а там похитим его из недр горы из-за всех девяти замочков. — Безопаснее нам будет отправиться сушей, — возразил песнопевцу кузнец. В море может буря разбить лодку, и тогда придется нам грести руками. Нет уж, пусть лучше смерть спешит по волнам. — По суше путь безопаснее, — сказал вещи старец но извилистее и дольше. А по равнине вот с южным ветром в парусе напрямик бы мы плыли в лодке, но пусть будет, как ты хочешь. Поедем кругом по прибрежью. Только попрошу я тебя, Ильмаринин, Выковать мне сначала огневой клинок, Чтобы разогнал я им народ похил рассеял врагов, Если не отдадут нам добром сампо Не должно мне быть безоружным в суровой Сариоле, В стылых ее деревнях. Отправился Ильмаринин, великий кузнец, к своему горну. Бросил на огонь железо, кинул одну пригоршню золота, а другую серебра, и велел рабам раздувать пламя. Взялись рабы за мехи, и вскоре стало в горниле железо, как тесто, серебро, как вода, и сияющей волной заструилось золото. Явился в мыслях мастера дивный меч, с золотой рукояткой. Вынул он из пламени металл и, положив на наковальню, принялся стучать веселым молотом, выковывая для Вянеменина клинок, какой ему хотелось. Вскоре заглянул песнопевец в кузницу посмотреть на меч, взял его в руки и пришелся огневой клинок как раз по нему да и украсил кузнец на славу оружие мужа. На острие клинка сияет месяц, посередине светит солнце, а на рукояти рассыпаны звезды. Искусно украсил Иль ножный внизу ржет жеребчик, наверху выгнул спину котенок, а посередине лает собака. Выйдя из кузницы, стал Вянемёнин рубить мечом железный утес и отсекать от него глыбы. — Клинком этим! — воскликнул радостно богатырский старец. — Мог бы я расколоть горы и рассечь на части скалы? Изготовив оружие Вянемёнину, выковал Ильмаринин и себе достойную броню для защиты от бед, и чтобы крепче стоять в битве. Надел он железную рубашку, застегнул на бедрах стальной пояс, а тут уже и рунопевец подвел к кузнице желтогривых скакунов, оседлали герои статных боевых коней и поскакали по берегу. Но недалеко они отъехали, как услышали с пристани на взморье плач и стоны. — Похоже, эта девица рыдает, — сказал мудрый Вяйнеменин, — давай-ка узнаем, в чем дело. Подъехали герои ближе и увидели, то не девица рыдает у моря, а плачет и стонет печально большая крепкая лодка. — Что плачешь ты, дощатая? — направив коня с пшеничной гривой к борту лодки, спросил Вяйнеменин, — «Или грубо ты сработана, или тяжелы твои уключены?» «Хочу я сойти в море со смоленых катков, как девушка хочет из дома уйти к милому мужу», — ответила лодка. «Оттого я и горюю, оттого и плачу, чтобы скорее спустили меня на воду, строили меня лодку и военной». Должно мне было стать кораблем для битвы и возить на дне сокровища а на войне ни разу мне бывать не довелось и не пришлось за добычей плавать. Другие лодки, пусть они меня и хуже, не раз уже бывали в битве и привозили на дне богатство, а я хоть из отличных досок сделана и обита для крепости медью, гнию здесь на катках, и руль мой видит лишь земляных червей. Мачта служит для птиц гнездилищем, а по дну вместо добычи прыгают лягушки. Уж лучше посталась я горной елью и стройной сосною. Сейчас скакала бы по мне белка и играл у корней озорной пес. — Не плачь, дощатая, — успокоил лодку вещий старец. — Скоро уже отправишься ты на битву. скажи мне только Искусно ли ты сработана Сможешь ли сама сойти с катков в море, чтобы ни рукой, ни плечом тебя никто и не тронул? — Не может мой обширный рот ходить. Не могут челны мои братья плавать, пока не спустят их на воду, пока руками не сдвинут с места, — ответила лодка. — А если столкну тебя в воду, Побежишь ли ты без весел, без рулевого укормила и без ветра в парусах? — Нет, — ответила Вяйнеменина лодка, — никто из моего рода не побежит по водам, если не будет гребцов за веслами, если праздным останется руль и не надуют ветры парус. Обрадовался мудрый старец, что нет в лодке пустого бахвальства, и спросил напоследок, а поплывешь ли ты с гребцами на веслах с кормчем у руля и с надутым парусом? — Весь рот мой мчится по морю, — сказала лодка, — если крепко держат руки весла, если правит кормчий рулем и если туго надут ветром парус. Слез, Вянемёнин, с лошади и пением спустил, Чудно изогнутый челн скотков на воду. Тихонько продолжил мудрый старец напевать свои чаровные руны, и появились в лодке на скамьях сильные молодцы, девушки в оловянных колечках и старые седые мужи. — Больше сотни человек! — поместил вяйни в лодку, но ничуть она не осела, и легче... Таки остались ее обводы. Сам вещий певец сел на корму у руля И велел челну в напутствие Как пузырьку бежать по волнам, Как лилии скользить по течению. Взялись за весла старики, И хоть гребли усердно, Но медленно убывал путь. Тогда посадил Вяйнеменен к веслам девушек, и принялись они прилежно за дело, но все равно еле и еле плыла по равнине моря лодка. Сели грести за девицами молодцы, сильно взялись за весла, но и у них не вышло разогнать челн на славу. Тут уж Иль Маринин сам вызвался грести. И побежала лодка, жадно поедая путь. Лишь качались на ней скамейки, стонали рябиновые весла, Лебедем пел нос, да гоготали уключены. вяйн же, сидя на красной корме, Направлял лодку крепким рулем. В то время Ахти островитянин вышел на свой мысочек На берег убогой бухты, и пригорюнился, что нет в его сетях рыбы, что не хватает им с матушкой хлеба, что почти пуст амбар, и плохо ему плуту живется на свете. Возился Леменкайнин в печали с новой лодкой, взамен той, что осталась скованная морозом во льдах залива Похьелы. Уже устроил дно и почти возвел борта, как заметил вдруг зорким взглядом на море незнакомый Челн. Тут крикнул он громко с через просторы вод. «Чья эта лодка? Чей корабль плывет по волнам?» Ответили ему с лодки девицы и молодцы. «Что же ты за герой, если не знаешь лодки Вяйнилы? Не знаешь рулевого и гребца на веслах?» Пригляделся Леменкянин, и узнал отважного мужа у руля и славного мужа, что налег на весла. «Знаю я рулевого и знаю гребца!» — крикнул Ахти. «Старый Вяйнемёйнин правит лодкой, а на веслах сидит Ильмаринин. Куда плывете вы, герои?» «Правим мы по пенным волнам на холодный север», — ответил Вяйнемёйнин. Хотим добыть себе сампо в угрюмой похьёле, захватить его пёструю крышку в недрах Сариольской горы. Пусть с мельницей этой придёт изобилие в Калевалу!» Воскликнул тут повеселевший Леменкайнин. «О, мудрый Вяйнеменин, возьми меня третьим героем, чтобы добыть в похьёле сампо и похитить его пёструю крышку». Еще верно послужит в битве мой меч, и руки эти еще послушны моим приказам. Охотно пригласил Вяйни-Мяйнин молодца в лодку с тем, чтобы разделил ахти с ними тяготы пути и славу подвигов. Подхватил веселый Лемен-Кяйнин брусья и доски, что готовил для своего челнока, и шагнул в подоспевшую лодку вяйни — Зачем принес ты эти брусья? — удивился Вяйнеменин. — Все брусочки и доски в моем челне уже на месте. — Осторожность лодку не погубит, — ответил Ахти. — Бывает, что ломают свирепые бури у лодок в море брусья, а ветры отрывают доски. — Учить ты меня будешь нелепой, как делать лодки, — осадил Леменкянина мудрый старец. — Для того и сделан у военного челна выгиб из железа, для того и обиты борта красной медью, чтобы не разбили лодку бури и не повредили её ветры.